Глава 15. Отыскать ингредиенты для создания зелья оказалось непросто, а очень просто. Основные компоненты нашлись в запасе целительницы. Ой, не зря я её ведьмой называл. Добывать их пришлось с боем. Мриам держалась за своё имущество до последнего. Но капитулировала после появления первого. Я уже давно заприметил за ним особенность появляться очень вовремя. Вот и сейчас чутье его не подвело. Я уже был почти готов испытать на Мриам свою магическую монтировку. С поисками остального помогла Айвел. Как опытная собирательница, она быстро поняла, какие травки мне необходимы, и совершил рейд в джунгли. Сопровождать ее пришлось мне, чтобы в случае чего быстренько свалить порталом. Вентис тоже изъявил желание пойти с нами, но был оставлен опять-таки Отаро, объяснившим, что двое компания а трое — толпа, поэтому нечего в джунглях шляться толпами и привлекать лишнее внимание. Вопреки нашим мрачным ожиданиям, набег на лесные делянки прошёл спокойно, и я собрал все ингредиенты для шквала. Шквалом называлось зелье, способное на короткий промежуток времени поднять магические способности. Разумеется, я делал его не для себя, на свой дар пока не жалуюсь. А вот великому кудеснику эта штука могла бы пригодиться. Его уровень оставлял желать лучшего, и чтобы в самоответственный момент не было никаких сюрпризов, я решил подстраховаться. Отара мою идею поддержал, поэтому и оказывал всякое содействие, хотя у него было полно собственных забот. До сих пор не перестаю удивляться этому эльфу. В нем столько положительных качеств, что я поражаюсь, как он еще не лопнул от их переизбытка. Или, возможно, он просто кажется мне таким положительным только в сравнении с самим собой. Смешно признаться, но когда я последний раз проводил самокопание, не смог выявить даже малюсенькой положительной чёрточки в своём характере. Даже сейчас всё, что я делаю, я делаю не из благородных побуждений, о которых вчера говорил первый. Я увильнул от ответа, когда он спросил, что же мной движет. Мне было стыдно признаться, что я делаю это лишь из-за страха, эгоизма и любопытства. Я побаиваюсь эту каменюку. Хочу быть признанным в селении за своего, насколько это возможно, и мне жутко интересно, чем всё это закончится. Вполне прозаично, как мне кажется. Я закрылся в своей комнате, на этот раз запираться я не стал, концентрировать внимание сейчас не обязательно, но попросил, чтобы без особой нужды не отвлекали. Да и то зря, наверное. В день перед битвой у всех и своих дел хватало, даже у Кайрил. Разложив на полу ингредиенты, я достал из тумбочки заначенную бутыль с ядреным эльфийским пойлом. Нет, не для себя. Просто лучшей основой для большинства зелий являлись как раз алкогольные напитки. Причем чем выше градус, тем качественнее выйдет зелье. По крепости с эльфийским пойлом вообще мало что конкурировать может. Разве что гномья — огненная вода, которую бородатые обычно используют для протирки механизмов а пьют только по большим праздникам. В общем, я начал творить зелье. Сам процесс приготовления, как обычно, сильно отличается от того, каким его представляют несведущие в магии обыватели. Для этого не нужен ни огромный котел, ни всякая гадость, типа пальца с задней левой лапы тритона или уха летучей мыши. Все, что необходимо, как правило, имеет растительное либо минеральное происхождение. Не нужно также стоять над всей этой кипящей жутью, и завывать рифмованные заклинания. Зелья вообще на огонь не ставят, и заклинания к ним идут самые обычные. По сути, их приготовление сравнимо с работой аптекаря. Столько-то основы, пол чайной ложки одного, столовую ложку другого, щепотку третьего, и скрепить результат заклинанием Это, конечно, обобщенное, но вполне верное описание процесса. Короче, ничего интересного. И именно поэтому многие маги пренебрегают этими знаниями. Зазубривать рецепты — не особенно увлекательное занятие. К счастью, отец считал, что моё магическое образование должно быть разносторонним, и за это я ему беспредельно благодарен. Шквал был готов через полтора часа возни. Зелье получилось грязно-серого цвета и имело резкий химический запах, от которого на глаза наворачивались слёзы. На вкус оно было ещё хуже и, ко всему прочему, имело ряд пренеприятнейших побочных эффектов о чём Валдемару раньше времени знать не обязательно. В любом случае, это вполне приемлемая цена, пусть даже за временное могущество. Я прибрался и проверил комнату. Теперь можно и отдохнуть, ведь следующий день обещал быть очень беспокойным. Я проснулся среди ночи от едва слышного шороха. Полезная, кстати, привычка. Сел на кровати... Создал магического светляка и направил его под потолок. Сквозь приоткрытую дверь щурилась Кайрилл. «Я тебя не разбудила?» — спросила она, явно застигнутая врасплох. «Разбудила», — не слишком вежливо буркнул я. «Ну, извини, я думала, ты не спишь. А чем я, по-твоему, должен в данный момент заниматься? Ну, я не знаю. Сейчас же практически никто заснуть не может. Ни Отара, ни твой дылда, ни Рейнджер». «Один ты тут спокойно дрыхнешь перед завтрашним боем!» — обвиняющий воскликнула эльфийка. «Очень интересно. Я теперь еще и виноват. Разобраться бы в чем именно. Не знаю, у кого как, но мои первые битвы отгремели столетия назад. Я свои бессонные ночи, наполненные бессмысленными переживаниями, уже перетерпел. Так ты и пришла с какой-нибудь конкретной целью? Или только так, чтобы подтвердить факт моего бодрствования?» Кайрилл опустила голову. «Просто...» — нерешительно начала она. «Просто я хотела кое о чём тебя попросить. Я молча ждал, пока она наберётся решимости продолжить. Знаю, что завтра у тебя будет собственная задача. Но не мог бы ты присмотреть за Отару. Она умоляюще уставилась на меня. «Ну, и как это называется?» «Кайрилл волнуется!» «Да ещё за своего младшего братишку!» Как ты уже заметила, мне действительно будет не до того. Но с пойдет множество преданных эльфов, которые не оставят своего командира без защиты». «Все так», — кивнула Кайрилл. «Но против вас будут Ватари. Они очень опасные и непредсказуемые противники Эзи. Для кого как?» — пожал плечами я. «Вот именно!» — неожиданно воскликнула она. «Как раз поэтому, кроме тебя, никто не может ему помочь, если что-то случится». Я промолчал, не понимая, к чему она ведёт. Мой недоуменный вид не укрылся от эльфийки. «Странник, ты самый опасный и непредсказуемый тип из всех, кого я когда-либо знала. Что неудивительно, вы ведь в такой глуши живёте. Но главное то, что ты их не боишься. Я не сомневаюсь в храбрости наших воинов. Но они последние годы прожили в страхе перед Ватари», — грустно пояснила Кайрилл. «Я уверена в них, но...» Но? Секундная слабость одного может обернуться гибелью другого. Разве не так? Ты тоже начиталась военных премудростей, Горгуля? На всякий случай спросил я. Ты особенный, не обратив на меня внимания, продолжала Кайрилл. Только поэтому я и прошу тебя. О, да, я особенный. Особеннее некуда. И тем не менее, моя особенность не будет стоить ничего во время контакта с камнем. Мы с Вальдемаром окажемся абсолютно беззащитными. Как раз для этого и нужно прикрытие эльфов, возглавляемое первым, и Клио. Клио командует лучниками, которые расположатся на деревьях вдоль обрыва, а О'Таро будет вместе с бойцами, защищающими нас, непосредственно на площади с алтарем. Я мог бы выложить Карил все эти факты, которые она и сама прекрасно знала, но не смог заставить себя это сделать. Она пришла ко мне не за этим. Она боялась, действительно боялась за брата. Карил нужна была надежда, и я, как выяснилось, оказался единственным, кто мог подарить её. — Ну, — лениво протянул я, — будь я главным, оставил Боатара в глубоком тылу, нечего первым по атакам шастать. Но раз я не главный, он же мой друг. Тут уж, хочешь не хочешь, а приглядывать придётся, деваться некуда. Карил, понимающе кивнула. Дескать, в самом деле, деваться тебе, дружок, некуда. Спасибо, сказала она тихо и удалилась. Я загасил светляка и в надежде заново заснуть, опустился на подушку. Сон после появления эльфийки не шёл. Теперь и меня одолело беспокойство, причём даже не за себя, а за одного конкретного эльфа. Вот ведь девчонка. Я-то её как мог успокоил? «Но вот кто теперь успокоит меня?» Ежесть на холодном ветру с моря, Ленокс стоял в окружении таких же озябших рейнджеров. Отряд, посланный Пекардом, насчитывал около сотни рейнджеров разных возрастов и уровней подготовки. Самым подготовленным к сражению считался вебло ради предстоящего мордобоя, впервые выбравшийся в джунгли. Он же был назначен командующим рейнджерского контингента, как наиболее опытный солдат, Кроме него подобным опытом обладал только мастер Норбит, который в скором времени должен был подойти вместе с эльфами. Так как эльфы еще не появились, Вебло решил потратить время ожидания с пользой, а именно произнести пламенную напутственную речь. Он отошел в сторону и гаркнул. «Страйсь!» Рейнджеры, не строевой, только недоуменно косились друг на друга. Через несколько минут они полукругом обступили в Вебло. Тот неодобрительно оглядел бойцов, но от замечаний воздержался. «Слушайте меня, засранцы! Вы не солдаты, а стадо! В неповторимой сержантской манере начал свою речь вебло. Дальнейшие его слова потонули в возмущенном гуле со стороны стада. «Коллеги!» — исправился он, когда все немного успокоились. «Я много кого клал в своей жизни. Клал звероухих дикарей с архипелага, клал пиратов и контрабандистов, клал всяческих ублюдков во время трактирных потасовок. Но людоедов мне еще класть не приходилось. Сегодня я надеюсь восполнить этот пробел. Я буду сражаться, надеюсь, не последний раз в жизни. Я был бы в этом более уверен, будь со мной мои прежние товарищи. Но и в вас я не сомневаюсь, ведь некоторых я тренировал лично. Он взглядом нашел в толпе своих молодых учеников, включая Ленокса, И со значением посмотрел на каждого. «Наша жизнь в руках друг друга. Сила наша в единстве. Поодиночке мы ничто. Вместе мы все». Вебло нахмурился, пытаясь припомнить еще хотя бы парочку лозунгов, слышанных когда-то от своих командиров. Но тут заметил, как напряглись рейнджеры, устремляя взгляд куда-то за его спину. Он обернулся. Из джунглей выходили эльфы. Вебло, никогда раньше не встречавший лесной народец, от изумления раскрыл рот. «Это что за детский сад?» — завопил он на подошедшего к нему эльфа с бородкой. «Простите», — не понял Фриоль. «Я говорю, что нам в помощь детишек привезли? А где же эти бесстрашные лесные партизаны, о которых в форте столько разговоров было? Да вами в ватари даже не подавятся! Да что там ватари? Вы против моей зелени не выстоите!» Вебло махнул в сторону, где столпились его бывшие ученики. «Извините, но...» «Что вы можете? Собираетесь путаться под ногами у настоящих мужчин? Не понимаю, с какой радости Пекард согласился». «Захлопни пасть, павиан-переросток», — рявкнул Фриоль, «пока я не заткнул его твоей собственной бородой». «Ты на кого там тявкаешь, мелочь?» — багровее на глазах прорычал Вебло. «А ты на кого гонишь?» — уперев руки в бока, переспросил эльф. На фоне такого гиганта выглядел он довольно комически. «Да я тебя за базар такой гнилой, голыми руками рвать буду!» «Ты меня!» — вебло угрожающе навис над ним. «Что, уже страшно?» — улыбнулся Фриоль. И, не давая рейнджеру ответить, лихо подпрыгнул, зарядив ему пяткой в зубы. Весел он недостаточно, чтобы сбить с ног такого здоровяка, как вебло. Но силы удара хватило, чтобы тот отступил на пару шагов. Пока человек мотал головой, стараясь прийти в себя, эльф не терял времени даром. Он по опыту знал, что против противника, превосходящего по силе и габаритам, можно победить только неожиданностью и напором. Можно еще и хитростью, но Фриоль такой способ недолюбливал, в нем не хватало спортивного азарта. Пока вебло был временно дезориентирован, Фриоль присел на корточки, напрягся и сделал то, чего никто не ожидал. Опираясь только на руки, он сразу двумя пятками легнул рейнджера прямо по интимному месту. Он называл этот прием «требушет» и на практике использовал его впервые, а потому был в восторге от таких, в прямом смысле слова, сногсшибательных результатов. Вебло, схватившись за пострадавший орган, повалился вперед, едва не придавив собой эльфа, который, вовремя перекатившись, ушел от опасности. Фриоль встал над жалобно похрипывающим рейнджером и гордо выпятил грудь. «Ну и кто тут у кого под ногами путается?» — грозно спросил он, повернувшись к притихшим рейнджерам, с изумлением наблюдавших за расправой над своим командующим. «А я, между прочим, волну бусов клал!» — подражая тону вебло, выкрикнул Фриоль. Разумеется, он, как и остальные эльфы, не мог не слышать пламенную напутственную речь. «Ради такого шоу!» Он даже приказал повременить с выходом из леса. Рейнджеры и заухмылялись. Особенно сияли ученики бывшего сержанта. «Ну, что за дела такие?» — раздался неодобрительный возглас со стороны леса, откуда только сейчас вышел под отставший Норбит. «Мы вообще-то не друг с другом, а с воевать собрались». «Именно», — согласился Фриоль. «Только теперь я надеюсь, что у ни у кого нет сомнений в том, что...» Как он там сказал... «Мы действительно бесстрашные лесные партизаны!» Рейнджеры дружно замотали головами. «Да уж, конечно!» — проворчал Норбит и покосился на подрагивающуюся и всхлипывающую тушу командующего. «Вот только кто теперь рейнджеров возглавит!» «Вы и возглавите!» — вышел вперед Токер. «Вы у нас человек в авторитете!» «А этот...» — он смерил тушу презрительным взглядом. «Он даже в лесу ни разу не был!» «Точно!» И не охотился никогда. Да какой из него вообще рейнджер поддержали остальные? Норбит лишь вздохнул. Прошло немало времени с тех пор, как он командовал гарнизоном Баронского замка. Этот период не был лучшим в его жизни, и, став рейнджером, он надеялся, что ему не придётся вновь возлагать на себя ответственность за чужие жизни. Но сейчас выбирать не приходилось. «Ну ладно», — покорно согласился он и обратился к Фриолю. Пора бы уже распределяться на группы и выдвигаться к точкам. Эльф согласно кивнул. Процесс распределения не занял много времени. Вскоре семь человек эльфийских отрядов углубились в джунгли и отправились к своим позициям. Вебло было решено с собой не брать, так как бы и способность он потерял надолго. Его отволокли в тенек под полуразрушенную стену старого маяка, положили рядом флягу с ромом, и оставили наедине со своей болью. В стрессовых ситуациях черные колдуны вполне могут натворить таких дел, о которых сами потом пожалеют. Полагаю, это случается из-за связи нашего дара с хаосом и действует на уровне инстинктов. Одни начинают палить во все стороны молниями и огненными шарами, другие мочат своих ближайших помощников за малейшей оплошности. Полностью избавиться от так называемого «стихийного безумия» невозможно, но ничто не мешает нам научиться держать его в узде с помощью самоконтроля. У меня стихийное безумие проявляется в безобидном, но очень действующем на нервы окружающим ворчании и брюзжании по любому поводу. Скажу честно, совершенства в самоконтроле я так и не достиг, но уже близок к нему. Вот у моего старика этот период можно было отследить только по нервному тику и повышенной раздражительности. А в прошлом, тогда я еще не был королем, во время, когда мое волнение превышало здравый смысл, мне по заре требовалось что-нибудь взорвать или разрушить. Само название «Стихийное безумие» придумали белые маги и сильно раздули его значение. Наверное, не надо пояснять, в какую сторону они его раздули. У нас же... Определённого названия для данного периода не было, и мы старались это друг с другом не обсуждать. Слишком уж личный вопрос, кто в какую крайность впадает. Короче, полное волнение ночь сделала своё дело, и утром я явился на ту самую полянку как раз в пике своего стихийного безумия. К счастью, первым, что бросилось мне в глаза, оказалась выделяющаяся фигура Валдемара. — Нет, ну ты бы ещё жёлтые колготки нацепил! «И скажи мне, к чему тебе столько перстней?» — напустился я на него. «Это не простые перстни, а замагиченные. Замагиченные, если это действительно так, то тот, кто их заколдовал, — настоящий гений. Подумать только. Симбиоз магии и антимагической материи». «Какой такой материи?» «Связался с дилетантом», — проворчал я. «Запомни, золото — самый антимагический материал в мире». Надеюсь, ты заплатил тому шарлатану, который тебе это впарил, кругленькую сумму. Клянусь предками, он это заслужил. Продать магический амулет из золота. Обычные цацки по тройной цене. Теперь понятно, откуда у тебя такой долг. Нефига всё подряд скупать. Слушай меня, Валдемар мрачнел на глазах. Тут же не оправы заколдованные, а камни. Не пытайся казаться умнее, чем ты есть на самом деле. А особенно в тех вопросах в которых совершенно не сечёшь. Тебя обули, — злорадно усмехнулся я. Кстати, кто это сделал?» Валдемар бросил на меня хмурый взгляд и принялся снимать перстни. «Скользкий, Луктив», — признался он. «Ты покупал амулеты у парня с прозвищем «Скользкий», — поразился я и покачал головой. А ещё вчера я был уверен, что ты не совсем безнадёжен. Луктив, значит. Знакомое имечко. «Вентис, к ноге?» Из толпы эльфов вывалился один и подошел к нам. «Чего надо?» — недовольно спросил он. «Опять прощался?» — не менее недовольно спросил я, оглядев Вентиса. «И что с того?» — еще более недовольно спросил он. «Да на морду твою счастливую смотреть противно. Не на прогулку собираемся». «Чего это с тобой?» — для разнообразия удивленно спросил Вентис. «Критические дни!» — рявкнул я. «Ты не помнишь, где я мог слышать про скользкого луктифа?» Вентис на секунду задумался. «Насчёт Луктифа не знаю, но какого-то скользкого мы искали в Урлихте. Он ещё на корабль подался и уплыл», — вспомнил следом и я. «Ловкий он парень оказался, нашего великого развёл». «Чтобы это сделать, много ловкости не надо», — пожал плечами эльф. «Чего ты там бормочешь?» — взвился Вальдемар. «Циц!» — прикрикнул на него я. Это, как ни странно, подействовало. Обычно, чтобы заставить кудесника что-нибудь сделать, приходится тратить немного больше времени на угрозы и устрашающие взгляды. Очень уж забавным способом его обули. Нет, я понимаю, если бы он увольным деревенским был. А то ведь кудесник, причем великий. Если бы не обстоятельства, я бы, наверное, сдох от смеха. Впрочем, что мне мешает сделать это, скажем, завтра, если, конечно, я не сдохну раньше от чего-нибудь менее приятного? «И что за способ?» — полюбопытствовал Вентис. А, ты всё равно не поймёшь», — отмахнулся я. «Что, считаешь меня деревенским увольным?» — наступился эльф. «Давай, выкладывай». Ему продали магические перстни из золота. Эльф некоторое время переваривал эту информацию. «Под золотом ты подразумеваешь драгоценный металл, который рассеивает дар», — уточнил он. «Именно так». Сначала на лице эльфа появилась улыбка от уха до уха. Затем он довольно долго ржал в голос и под конец сотрясался от беззвучного хохота, согнувшись пополам. Всё это время покрасневший Валдемар угрюмо пялился себе под ноги. «Подумаешь», — тихонько проворчал он себе под нос. «Э-э-э-э», распрямившись, выдохнул Вентис. «Это ж надо! Пойду парней порадую, а то они все на нервах, может развеселяться чуток». Я вовремя схватил за локоть чуть было не улизнувшего сплетника. Ты, во всяком случае, при мне, редко выдавал приличные идеи. Но это наитупейшие из всех, что были. Я поймал непонимающий взгляд Вентиса. «Думаешь, новость о том, что один из магов, клинический идиот, поднимет боевой дух отряда? Ведь от его действий зависит конечный результат сегодняшнего дела». «Я бы попросил», — возмутился Вольдемар. «А ты попробуй. Только сразу предупреждаю, допросишься». Я не удержался, — и метнул-таки в него устрашающий взгляд. Он окончательно сник. «Ну что?» — повернулся я к эльфу. «Твоя правда», — вздохнул Вентис. «Я об этом как-то и не подумал». «Хвала предкам!» — воскликнул я. «Но хоть ты не безнадёжен. А что касается тебя...» Я вытащил пузырёк со шквалом и сунул в руки кудеснику. «На, выпей!» «А что это?» «Настоящее волшебное зелье!» Без примесей золота и прочей гадости. Выглядит не очень. Зато работает, пей. Сейчас? А чего тянуть? Пока дойдём до места, как раз заработает на полную. И что оно делает? Это типа допинга. Даст тебе дополнительные силы, чтобы смог выложиться наравне со мной и при этом не помер бы от истощения. Валдемар недоверчиво оглядел пузырёк, потом перевёл взгляд на меня. Я прищурился. Он вырвал пробку и одним глотком выпил шквал. Его перекосило, и он, схватившись за живот, упал на колени. «Сволочь!» — прохрипел он, борясь с конвульсиями. «Что это с ним?» — спросил подошедший к нам Утару. «Зелье переваривает», — безмятежно отозвался я. «И скоро он его переварит, нам уже пора выдвигаться. Через пару минут его перестанет колотить, и он сможет самостоятельно идти». «А это нормально?» — влез Вентис. «Чёрт, С-2!» два! простонал Валдемар. «Вполне», — заверил я. «У такого мощного зелья не может не быть побочных эффектов. Это ещё не самое интересное. Вот когда его действие прекратится...» «Что?» — завопил кудесник. «Да ты, гад! Я тебя!» «Ты б заткнулся и дышал поглубже», — посоветовал я. «И вообще ложись на бок и обхвати колени руками. Так быстрее усвоится». Несмотря на то, что Вальдемару было что мне сказать, совету он последовал и даже трястись стал поменьше. Вскоре он уже не твердо стоял на ногах и злобно таращился на меня. Я этого демонстративно не замечал и наблюдал за первым, который выстраивал эльфов из отрядов наживок. В семи таких отрядах было по четыре эльфа. Отаро жал руку каждому, некоторых хлопал по плечу, после чего четверки скрывались в джунглях. Следующим покинул полянку отряд лучников Клио. Мы с похрамывающим Вольдемаром и Вентисом присоединились к отряду прикрытия, который вел сам первый. По мере продвижения в джунгли походка кудесника становилась все увереннее. Через некоторое время он даже перестал сутулиться и держаться за бок. — Что, уже похорошело? — усмехнулся я. — Не пошел бы ты, а? — Так я уже пошел. Причем с большой компанией.